Девочка поняла всю затруднительность их положения и робко сказала: « У меня в корзинке есть иголка и нитки, сэр, дайте я починю. Мне это легче сделать, чем вам. Мистер Кодлин И тот не нашел, что возразить против предложения, которое пришлось так кстати. Опустившись на колени перед ящиком, Нел сразу же принялась за работу, справившись со своей задачей, на славу. Пока она возилась с куклой, маленький весельчак с интересом присматривался к ней. И интерес этот ничуть не уменьшался, когда его взгляд падал на ее беспомощного спутника. Как только Нелл кончила починку, он поблагодарил ее и спросил, куда они идут. Сегодня мы, пожалуй, дальше не пойдем. — ответила девочка, глядя на деда. — Если вы ищете, где переночевать, — сказал кукольник, — советую вам остановиться в том же трактире, где и мы. Видите низенький белый домик? Там дешево берут. Несмотря на усталость, старик был готов всю ночь просидеть на кладбище со своими новыми знакомцами, но такое предложение привело его в восторг. Они поднялись и все вместе вышли с кладбища, причем старик не отпускал от себя Нелл и держался поближе к ящику с куклами, висевшему через плечо у маленького весельчака, а мистер Кодлин медленно плелся сзади и по привычке, выработавшейся у него во время городских гастролей, бросал взгляды то на колокольню, то на верхушки деревьев, словно выискивая окна гостиных и детских, под которыми стоило бы разбить балаган. Содержатели трактира, толстый старичок и его жена, не отказались пустить новых постояльцев, и сразу же, почувствовав расположение Кнелли, стали наперебой восхищаться ее миловидностью. Кроме двух кукольников в кухне никого не было, и девочка благословила случай, приведший их в такое хорошее место. Хозяйка удивилась, узнав, что они пришли пешком из Лондона, и стала допытываться о цели их путешествия, но Нелл... Не стоило большого труда отделаться от этих расспросов, так как старушка почувствовала, насколько они неприятны ей, и заговорила о другом. — Джентльмены просили подать им ужин через час, — сказала она, подводя Нелли к стойке, — и я советую вам поесть вместе с ними. А пока тебе надо немного подкрепиться, ведь, наверное, умаялась за день. Да не беспокойся ты о своем старичке, выпей сначала сама, а потом и его угостим. Но так как девочку никакими силами нельзя было заставить уйти от дедушки или полакомиться чем-нибудь, не отдав ему первому большей доли угощения, старушке пришлось ублаготворить сначала его. Они подкрепились и вместе со всеми обитателями трактира поспешили в пустую конюшню, где стоял балаган и где при свете нескольких свечей, налепленных на подвешенный к потолку обруч, должен был состояться спектакль. И вот наш мизантроп, мистер Томас Кодлин, надудевшись на своей цевнице до полного изнеможения, стал по правую сторону от пестрого занавеса скрывающего кукольника, запустил руки в карманы и все с той же мрачной физиономией приготовился отвечать на вопросы и замечания панча, прикидываясь, что его связывают с этой личностью теснейшие приятельские отношения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 А щедрость, с какой поступали добровольные взносы, еще больше свидетельствовала о всеобщем восторге. Чаще и громче всех смеялся старик. Голоса Нелли совсем не было слышно. Она, бедняжка, склонилась к дедушке на плечо и так крепко уснула, что все его попытки разбудить ее и убедить повеселиться вместе с ним ни к чему не привели.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 и согласился уйти наверх лишь тогда, когда те, громко зевая, отправились на боковую. Дедушки и внучки отвели на ночь чердак, разделенный пополам перегородкой, но они и этому были рады. Старик долго не мог уснуть и попросил Нелли посидеть рядом с ним, как она сиживала раньше. Девочка сейчас же откликнулась на зов деда, и не отходила от него до тех пор, пока он не забылся сном. В ее уголке было крохотное слуховое оконце, и она подошла к нему, девясь, царившей вокруг тишине. Старая церковь, могила, освященная луной, перешептывающиеся между собой деревья — все это навевало на нее печаль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 Оставить про черный день, когда надеяться уже будет не на что. И она зашила золотую монету в платье, с успокоенным сердцем легла в постель и уснула глубоким сном. Глава 17 ясный день, занявшаяся в маленьком оконце, смело заявила о своем родстве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 и со все возрастающим интересом переходила от одной к другой. На кладбище было очень тихо, как и подобает такому месту. Тишину его нарушало только карканье грачей, свивших себе гнезда на высоких старых деревьях и перекликавшихся друг с другом в вышине. Сначала каркнула одна глянцевито черная птица,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 возмущенная противоречием, продолжала настаивать на своем, с каждым разом все упорнее и упорнее. Птицы, молчавшие до сих пор, подали голос с нижних, верхних, средних веток, справа и слева и с самых верхушек деревьев. Другие подоспели к ним с обомшелых церковных башенок, с карнизов старенькой колокольни и присоединились к общему гомону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 с надписью, говорившей о том, что здесь покоится молодой человек лет двадцати трех, умерший пятьдесят пять лет назад. Как вдруг позади послышались чьи-то нетвердые шаги, и, оглянувшись, она увидела сгорбленную дряхлую старушку, которая подошла к ней и попросила ее прочитать вслух эпитафию. Когда Нел кончила, старушка ее поблагодарила и сказала, что она давным-давно заучила эти слова наизусть, но разглядеть их теперь сама не может. — Вы его мать? — спросила девочка. — Я была его женой, дитя мое. — Как? Это жена двадцати трехлетнего человека? — Да, правда, ведь с тех пор прошло пятьдесят пять лет. —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 Раньше все ходило погоревать, поплакать около могилки. Но это было давным-давно, Господи, твоя воля! Маргаритки отсюда ношу домой, когда они распускаются, — продолжила она после минутного молчания. За последние пятьдесят пять лет я ни одни цветы так не любила. Да, годы прошли немалые, но они... «Как меня состарили!» И, обрадовавшись новому слушателю, хоть и ребенку, старушка пустилась рассказывать, как она со слезами и стенаниями вымаливала себе смерть, когда это случилось, и как надеялась, придя сюда впервые молодой женщиной, полной безграничной любви и безграничного горя, что сердце ее на самом деле разорвется от тоски».